позвольте но это же иносказательно это же пророчество Впрочем, не смею вас задерживать в другой раз поговорим на эту тему но в другой раз заторопился отец александр и насупив в брови ушел что с тобой андрей ты такой странный какой-то нервный усадила его нина что-нибудь на работе да и на работе и вот знаешь что протасов закурил трубку знаешь что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 я если желаешь... ну, например...» — мямлил Протасов, продолжая недоумевать. <смех> «Например, дьякон Ферапонт кует цепь себе». <смех> «В буквальном смысле себе». «Приказала Манечка. Я, говорит, буду тебя, когда напьешься, сажать на цепь, как трезорку». «Очень смешно. Ха-ха». Не моргнув глазом, не слыха Протасова чужим голосом, сказала Нина...